Глава шестнадцатая. Почему менеджер здесь? Я отправила Сумин в уборную и быстро вышла. Теперь не мое дело, какие оправдания и ложь она придумает. Дживон, подожди минутку. Пэкенхоп поспешил за мной и поймал меня. Я сказала, что не пью кофе. В конце переулка появился черный седан. Машину занесло, и она остановилась прямо рядом с нами. Где-то я ее уже видела. Когда я нахмурила брови, затемненное окно опустилось, от водителя. «Госпожа Канжевон?» «Босс?» «Менеджер? Почему вы здесь?» и Я была так смущена, что стряхнула руку Пэган Хо, который держал подол моей одежды. «Что вы здесь делаете?» Юджи Хёк вышел из машины, не ответив. Он подошел широким шагом и осторожно оттолкнул меня одной рукой. Благодаря этому между мной и Пэкэн Хо образовалось пространство примерно на шаг. «У меня назначена встреча неподалеку». Юджи который по-деловому говорил о чем-то совсем не деловом, перевел взгляд на Пэкэн Хо. «Это ваш друг?» Мне не понравилось, что лицо Пэкенхо напряглось. Я попыталась улыбнуться Юджи -хёку. «Да, мы одноклассники из средней школы». «Куда вы собираетесь?» «Дамо... кафе». «Мы собираемся выпить кофе». Поконхо прервал меня и сказал резким тоном. «Дживон, это твой босс?» «Ты ничего не знаешь». Я холодно ответила и отступила немного дальше. Вскоре пришло время одноклассникам выйти наружу. Мне очень не хотелось с ними столкнуться. «Я просто уеду. Увидимся в понедельник, менеджер». «Дживон!» «Госпожа Кондживон!» Юджи Хёк и Бекон Хо одновременно позвали меня, и я ответила только Юджи Хёку. Да, менеджер. Я направляюсь к вашему дому. Пожалуйста, садитесь. Вы только что сказали, что у вас назначена встреча. Я собираюсь по делам туда после окончания. Юджи Хёк открыл дверь пассажирского сиденья, и я немного поколебавшись кивнула. Джон, я сам могу тебя отвезти. В тот момент, когда Бекон Хо заговорил. Я приняла решение и быстро села на пассажирское сиденье. Бах! Дверь закрылась немного тяжело. Подожди, Кандживон, Кандживон! Наружу хо настойчиво постучал в окно. Юджихек сел на водительское сиденье и тут же нажал на панель газа. Эй, Кандживон! Загляни на свою страницу. Голос Пэк-эн-Хо слабо доносился из-за закрытого окна машины. Я потеряла всю свою энергию за короткий период времени. Я вздохнула, откинула голову назад и быстро пришла в себя. «Ну и что мне делать? Ведь ты каждый раз меня подвозишь». Юджихек взглянул на меня, но быстро повернул голову. Почему Джихёк это сделал? Я наклонила голову и поняла причину, когда увидела свое отражение в боковом зеркале. Должно быть, я выгляжу странно. Перед выходом из дома все выглядело нормально. Но блузка с открытыми плечами, обнажавшая мои плечи, внезапно стала смущать. Это странно. Я смутилась еще больше, старалась не смотреть в боковое зеркало и выглянула в окно. В воскресенье днем дорога из Каннама в Канбук была довольно многолюдной. Благодаря теплому весеннему солнцу в салоне машины было тепло даже без печки. Это потому, что я устала краситься по утрам? Возможно, это произошло из-за теплого чая под звуки радио. Но внезапно мое напряжение спало, и мне захотелось спать. Ты не можешь спать. Ты не можешь спать. Однако веки, становившиеся все более тяжелыми, выдали волю своего владельца, и мои белые плечи начали регулярно подниматься и опускаться. Госпожа Кондживон, я так глубоко спала, что не смогла бы проснуться, даже если бы меня позвали. Юджи Хёк убавил громкость радио. Голос диктора, читавшего информацию о дорожном движении в 17.00, стал тише. Раннее заходящее солнце окутало машину золотыми шторами, а воздух мягко наполнился звуками мирного дыхания. Джихёк снял верхнюю часть костюма и накрыл ее. «Сколько прошло?» Я внезапно открыла глаза, ахнула и прикрыла рот рукой. «Боже мой! Сколько я спала!» Первое, что я заметила, это уличный фонарь. Когда я села в кресло, было уже поздно, но теперь уличные фонари ярко светили в темном ночном небе. Вы проснулись? Директор Юджи Хёк, отражённый в свете, сидел под углом и смотрел на меня. Извините, я так устала. Который час? Я, которая торопливо пыталась расстегнуть ремень безопасности, поняла, что накрыта пиджаком Юджи Хёка. Мое лицо стало горячим. «Сейчас чуть больше восьми часов». И «Я спала больше трех часов?» «Да». «А как насчет вашего расписания, менеджер?» «Вы сказали, что у вас назначена встреча. Вы просто сидели и ждали?» и Я хотела плакать. С другой стороны, я также чувствовала обиду. Один человек позвонил и сказал, что не может прийти. Поэтому я просто остался тут. Я тоже устал, поэтому присел на некоторое время и уснул». Его лицо совсем не выглядело так, будто он спал. Поэтому у меня были подозрения, но я не могла позволить себе задаваться этим вопросом дальше. Я вернула Юджихеку одежду и отстегнула ремень безопасности. «Еще!» Однако Юджихёк говорил тихо и нежно, сжал тыльную сторону моей руки. «Еще немного останьтесь на месте!» Была смесь замешательства и удивления. Я перестала дышать, как будто была нажата кнопка остановки. Рука Юджихека, коснувшейся тыльной стороны моей ладони, была большой, тяжелой и твердой. Перед домом. Юджихек запоздала, куда-то взглянул. Я подняла голову и посмотрела в том направлении, куда указывал. У входа в дом под оранжевым фонарем бродил знакомый силуэт. Хотя его лица не было видно, сомнений в том, что это был Пак Минхван, не было. Судя по тому, как он сунул руки в карманы и по привычке пинал асфальт. У меня кружилась голова, если предположить, что визит Минхвана обычное явление. Почему Юджихек мешает мне встретиться с ним? Почему вы говорите мне не выходить, менеджер? Компания Юджихек никогда не давал расплывчатых ответов. Должно быть, он тоже это понял, поэтому добавил через некоторое время. Кажется, вы избегаете его в эти дни. «Поэтому я подумал, что вы бы не хотели с ним столкнуться». «И я?» «А разве это не так?» спросил Юджихёк. «Он это знал?» «А я смутилась еще больше и посмотрела на боковое лицо. И я смутилась еще больше и посмотрела сбоку на лицо Юджихёка. Он все еще смотрел на Минхвана, стоящего под уличным фонарем. Также было странно, что глаза были настолько острыми, что казалось чрезмерными». «А пока, пожалуйста, отпустите меня». Юджи Хёк остановился и убрал руку. На первый взгляд уши выглядели немного красными. Возможно, это из-за уличных фонарей. И я обыскала свою сумку и нашла мобильный телефон. В тот момент, когда я собиралась открыть телефон, Юджи Хёк тихо предупредил. «Когда свет светит изнутри, можно увидеть лицо». И я, поражённая, быстро положила свой мобильный телефон обратно. Я не могла придумать подходящего ответа. Я просто сидела тихо и ждала, пока время, которое было более неловким и неудобным, чем в лифте, пройдет быстро. Это было так долго, что одна минута показалась мне часом. «Вам неудобно?» Вопрос Юджихека нарушил неловкое молчание. Раскрылись ли мои истинные чувства? И я с острой улыбкой с трудом приподняла уголки рта вверх. «Разве это возможно, чтобы мне было с вами неудобно?» Юджи Хёк, который сидел и смотрел прямо перед собой, снова посмотрел на меня слегка нахмуренными глазами. Я спросил, неудобна ли эта одежда. Атмосфера была настолько неуютной, что я даже забыла о своих узких джинсах скини. Мои ноги опухли от сидения, и я чувствовала, что не могу дышать в штанах. Юджи Хёк что-то пробормотал. Звук был едва слышен, поскольку его заглушал шум проходящих мимо людей. — Что вы сказали, менеджер? Пак Минхван уходит. Вместо ответа Юджихек указал на парковку. Пак Минхван выезжал на парковку. Вскоре белая машина среднего размера выехала со стоянки и скрылась в другом направлении. В то же время мобильный телефон завибрировал. дзин дзын Я колебалась, держа в руках сумку с мобильным телефоном. «Вы собираетесь принять звонок?» В отличие от прошлого, Юджихек все чаще спрашивал меня о личной жизни и я почувствовала себя очень обремененной этим и слегка покачала головой. «Я просто пойду. Спасибо, что подвезли». Я вежливо попрощалась и быстро вышла из машины. Когда я вошла в уютный дом, мое сердце расслабилось. Ух, я чуть не умерла от того, как это было неудобно. Мне было некомфортно весь день. Как только я сняла узкие джинсы и блузку, я приняла душ и вышла. В мешковатом платье и очках я чувствовала себя по-настоящему живой. «Дзн-дзн» — сотовый телефон зазвонил снова. На этот раз это была Чон Сумин. Я случайно приняла звонок. «Привет, Дживон, где ты? Почему я не могла дозвониться до тебя?» «Привет». Я пришла домой, уснула, а теперь проснулась. «Тогда почему помощник Пак сказал, что тебя не было дома?» Кажется, они уже разговаривали по телефону. Я даже не знала, что Минхван был здесь. И Я внезапно так уснула, что просто потеряла сознание. Я понимаю. сомин колебалась на другом конце телефона. У меня была иллюзия, что я видела ее выражение лица. Ну, это Дживон. Сегодня я слышала от девчонок, что, должно быть, произошло какое-то недопонимание, когда мы учились в старшей школе. Это определенно не то, что ты думаешь, Дживон. Я никогда не думала о Пэк Энхо как о чем-то большем, чем о друге. Ты же знаешь, что я сразу отвергла признание Энхо, да? Проблема в том, что ты никогда не считала меня другом. Теплый голос, в отличие от моего сердца, вырвался из моих уст. Я не верю тому, что говорят другие девчонки. Мы с тобой друзья, так кому же мне доверять, если не тебе? Да, Дживон, мы будем лучшими друзьями до самой смерти. Голос Сумин стал ярче. На самом деле я слышала эти слова незадолго до своей смерти. Это были ужасные слова. Нет, девочки все еще ищут тебя. Куда ты ушла? Ты была такая красивая сегодня. Почему ты не сказала мне, что будешь выглядеть так красиво, а? Я ушла первой, потому что боялась, что атмосфера будет неловкой. Так что не беспокойся об этом. Вчера Хиён выбрала для меня одежду. Я планировала сделать тебе сюрприз, но не ожидала, что будет так много людей. «Не слишком ли вы близки с ее хион? суммин расстроена. Надутое выражение лица снова всплыло у меня перед глазами. Я закрыла глаза, успокоилась и, наконец, смогла говорить спокойно. Мы встретились, потому что она сказала, что купит мне еды за то, что я помогла в прошлый раз. Мне нужно принять душ, и я тебе напишу. «Хорошо. Увидимся завтра, Дживон!» Как только я закрыла телефон, я легла на кровать. У меня закружилась голова, потому что я так много пережила сегодня. Тем временем я вспомнила, что сказал Пэкенхо, когда я уходила с выпускного. «Эй, Канжи Вон, посети свою страницу». И я вскочила и открыла стоявший рядом со мной ноутбук. Меня подташнило, когда я зашла на свою страницу, на которую я не заходила с того дня, как ее создала. Потому что у меня в профиле висела фотография, которую я сделала с Сумин. Чон Сумин половина мой любимый друг доски объявлений фотоальбомы дневники там ничего не было за исключением вкладки гостевой книги внизу что это мои глаза быстро моргнули пекенхо пекенхо пекенхо пекенхо под гостевой книгой чон сумин на последней странице лежала стопка личной гостевой книги пекенхо ты не пришла на выпускную церемонию ты проспала в любом случае поздравляю с окончанием школы Ржу не могу. Я намеренно не пошла на выпускной. Как дела? Сумин также сказала, что не может с тобой связаться. Теперь я взрослый. Давай встретимся. Ты не знаешь мой номер? Вот он. Если ты это видишь, напиши мне. Начиная с 2002 года, ежегодно сохранялась как минимум одна или две гостевые книги. Тебе нравится, сил? Воздух другой? Ха-ха. Почему он делает это со мной? Я в недоумении зашла на страницу Пэк-эн-Хо. Кажется, на одну фотографию приходят сотни ежедневных обзоров и серия комментариев. Даже если я умру, ты этого не узнаешь. Я иду в армию. Когда вернусь, надеюсь, ты мне ответишь как подарок на Дембель. Ты выпускаешься с колледжа? Заранее поздравляю. Честь имею. Сержант Пэк-эн-Хо приказано уволиться. Давай встретимся, когда я перееду в Сиул. Последняя гостевая книга была недавно. Просто вчерашнее свидание. Говорят, что завтра в Каннаме будет встреча. Ты тоже приедешь? Если ты придешь, я пойду, а если не придешь, я тоже не пойду. Он был человеком, который принадлежал совершенно другому миру, чем я, которая всегда была одна. Наши первые встречи и до сих пор.